Загадка памяти. Хоть бы в сумасшедший дом поступить, что ли, чтобы перевернулся как-нибудь весь мозг в голове и расположился по-новому. Федор Достоевский. С нейрофизиологической точки зрения память это, конечно, очень странная и даже абстрактная штука. В конце концов, что такое любая связь нейрона с нейроном, если не память? Но как в таком случае понять, какие нейронные связи считать памятью, а какие нет? Все дело в том, что память – это слово из нашего с вами бытового языка, а не строгий научный термин. Мы им пользуемся в обычной жизни и даже, как нам кажется, понимаем, о чем говорим. А ты помнишь, где лежат ножницы? Почему ты все время все забываешь? О, это надо будет запомнить! Рыть подкоп под грандиозный миф о памяти начали в том самом Ельском университете, где, как вы помните, по лондонскому докладу Джона Фултона 1935 года, любили поизучать лобные доли приматов. Что там только с их лобными долями не делали. Их и удаляли, и рассекали, и замораживали. В результате стало понятно, что лобные доли не хранят воспоминания. Они с ними как-то работают, как-то их преобразуют. Так и появился термин «рабочая память». В отечественной литературе ее называют «оперативной». Его автором стала выдающийся американский нейробиолог, кстати, дочь эмигрантов из Российской империи, профессор того самого Ельского университета Патрисия Голман ракич «Рабочая память», если воспользоваться определением Нельсона Кована, Это набор умственных процессов по удержанию лимитированного объема информации во временно доступном состоянии для обеспечения когнитивной деятельности. Лучше, на мой взгляд, и не скажешь. Но можно еще воспользоваться метафорой. Рабочая память — это что-то вроде облачного хранилища, в которое временно под конкретную задачу загружается информация, необходимая для принятия конкретного решения. Очевидно, впрочем, что рабочая память откуда-то черпает информацию, которой она оперирует. То есть в нас есть какое-то архивное хранилище, которое по традиции называется долговременной памятью, хотя этот термин и нельзя назвать удачным. Во-первых, потому что он возник как противопоставление кратковременной памяти, что, в общем-то, является очень поверхностной и формальной дефиницией а во-вторых, потому что он вводит нас в заблуждение относительно того, как вообще на самом деле работает механизм памяти. Накопленные нами знания, образы, представления и так далее, весь наш, так сказать, жизненный багаж хранится отнюдь не так, как мы себе это представляем. Большинству из нас кажется, что у нас есть некий склад воспоминаний, которые мы извлекаем по мере надобности, вспоминаем. Но это лишь иллюзия. Если бы наш мозг и в самом деле работал по принципу такого склада, куда все записалось как на кинопленку, то нам бы на 70 лет жизни никакого мозга не хватило. Только на 3-5 лет, и то с трудом. Нет, механика тут несколько другая. Мозг запоминает лишь какие-то основные моменты ситуации, информации, и обучает отдельную, вновь возникшую клетку гиппокампа, а там они в самом деле постоянно рождаются, быть пусковой кнопкой данного конкретного воспоминания. Когда вам нужно что-то вспомнить, вы залезаете в свой гиппокамп, пользуясь им как поисковой строкой, и обнаруживаете там ту самую клетку, которая ответственна за знание о том, что вы вроде бы что-то такое должны помнить. Эта клетка гиппокампа буквально в логике интернет-поисковика обращается к задним отделам вашего мозга, серверам, где хранятся данные. Также формируется набор своего рода гиперссылок, содержащих в себе информацию, связанную с отдельными фрагментами того воспоминания, которое вы пытаетесь поднять сейчас на поверхность своего сознания. Эти гиперссылки — фрагменты разных воспоминаний. Наш мозг не считает нужным запоминать каждый случай вашего общения, например, с родителями, супругами или детьми. Какой в этом практический смысл? Да никакого, ведь там, по сути, Куча повторов, вариаций одних и тех же элементов. Нет, мозг запоминает только существенные, особенные, отличные от типичных моменты вашей жизни. Те, что по какой-то причине вас эмоционально затронули. В результате в заднем мозге формируется своего рода база данных, состоящая из отдельных пазлов ваших воспоминаний, наших любимых уже элементов конструктора Нейролега. При этом, поскольку для запоминания такого единичного пазла требуется, чтобы он отличался новизной и эмоциональной окраской, эта база данных получается весьма тенденциозно подобранной. Что вас эмоционально не трогает, то вы и особо не запоминаете. Все вы, я полагаю, представляете себе, как выглядит банкнота в тысячу рублей. Но если я попрошу вас ее нарисовать или хотя бы схематично изобразить имеющиеся на банкноте элементы, вы испытаете сильное затруднение. А то, что получится в результате вашего наивного творчества по памяти, будет выглядеть как минимум забавно. Хотя если вы не специалист кассового обслуживания, зачем вам знать, что там на этой банкноте конкретно и в каком месте расположено? Помнить об этом нет никакого смысла. Вы помните некий обобщенный образ, и вам этого достаточно. Так что где-то наши воспоминания — это и вовсе иллюзия воспоминаний, а где-то, если не иллюзия, то почти что фантазии на тему. Прибавьте к этому субъективность нашего восприятия событий, и вы вообще получите нечто невообразимое. Поскольку каждого из нас эмоционально трогают разные вещи, два участника одной и той же ссоры, например, или одного и того же романтического свидания вспоминают их совершенно по-разному. При желании из деталей нашего нейролега можно собрать любую историю, о чем свидетельствуют наши сновидения или, например, откровения лиц, подвергнутых гипнозу, и всяческим новомодным регрессиям. Историю, которую мы, как нам кажется, помним, на самом деле собирается из фрагментов самых разных воспоминаний, схожих, похожих, обобщенных, отдаленно напоминающих то, о чем вы как бы помните. Проще говоря, свое прошлое мы не помним, а всякий раз воспроизводим заново. И часто оно у нас меняется в зависимости от актуальной ситуации, нашего возраста, внутреннего состояния и даже от вербальной рамки, что наглядно показали Элизабет Лофтус и ее коллеги в многочисленных и, правослово блистательных экспериментах. Нам, конечно, трудно в это поверить, но наши воспоминания являются, по сути, ложными, то есть придуманными по случаю, исходя из тех данных, до которых в данный момент дотянулся поисковик нашего гиппокампа. Это, опять-таки, контринтуитивно. Но уверен, что у вас не останется никаких сомнений в том, что дело действительно обстоит именно таким образом, если вы хотя бы раз вдумчиво побеседуете с людьми, страдающими дегенеративными заболеваниями мозга. Как известно, они теряют связь с реальностью и начинают, как говорят психиатры, конфабулировать, то есть придумывают самые зачастую невероятные истории о себе и о том, что с ними происходило. История моей дочки. Помню, как однажды я шел во время ночного дежурства по огромному коридору психоневрологического интерната, и меня окликнула пожилая пациентка. «Папа, папа, почему ты проходишь мимо и не хочешь со мной играть?» Абсолютно седая, в какой-то выцветшей, бледно-голубой ночнушке старушка, жалобно протягивала ко мне руки, к молодому тогда человеку лет двадцати пяти, стоящему в белом халате посреди больничного коридора, освещенного тусклым светом люминесцентных ламп, и видела во мне своего отца. «Ты совсем ко мне не приходишь, а я так по тебе скучаю». Ее голос задрожал, а глаза наполнились слезами. «Почему ты не приходишь совсем?» Я подошел ближе, и тут она обхватила меня руками. Она ощущала себя маленькой девочкой и рассказала мне, своему папе, про то, как играла сегодня с собакой. А потом вдруг вспомнила про куклу и как мальчики ее сломали. Она готова была снова расплакаться, но я обещал починить куклу, и настроение у моей дочери тут же улучшилось. Развеселившись, она просила меня вспомнить, как мы проводили с ней время, А когда я ответил, что не помню, она и Гривер смеялась в ответ, воображая, видимо, что я намеренно ввожу ее в заблуждение. Дурака валяю. Взрослый дяденька а притворяется, что ничего не помнит. Шутит с ней. Но мне нужно было идти дальше, поэтому я сказал моей дочке, что сейчас мне нужно пойти на работу. Опять на работу. Ты всегда уходишь на работу. Ее лицо опять исказилось страдальческой гримасой. «Что я могу для тебя сделать?» — спросил я. «Спой мне нашу колыбельную!» — воскликнула она и чуть не захлопала в ладоши. «А что у нас за колыбельная?» «Соловей!» — выкрикнула она и сама же тут же запела красивым тонким голосом знаменитый романс Александра Алябьева. «Соловей мой, соловей, голосистый соловей!» Я шел дальше по длинному казенному коридору, а она так и продолжала стоять рядом с дверью своей палаты, тянуть ко мне свои иссохшиеся старые руки и петь романс про соловья, не ошибаясь ни в единой ноте. «Ты куда, куда летишь? Где всю ночку пропоешь? Соловей мой, соловей, а, голосистый соловей!» Можно ли сказать, что у этой женщины не сохранилось воспоминаний? Нет, они сохранились. Но все поисковые строки и гиперссылки перепутались. Отдельные образы, детали ее стареющего нейролега в хаотичном порядке нагромождались друг на друга. Не думаю, что Соловей Алябьева был колыбельный, которую пел ей отец. Она не узнавала ни себя, ни времени, ни места, в котором находится. И видела в молодом человеке, который в разы младше нее, своего любимого отца. И все это причуды памяти. Нам только кажется, что мы помним все, как было. Но это просто невозможно, потому что все, что мы помним, мы помним всем своим мозгом, а ведь мозг незаметно, но постоянно меняется. Поэтому всякое ваше воспоминание о себе в прошлом это восприятие себя настоящего, перенесенного в прежние обстоятельства. Вот почему я бы предложил с большой осторожностью читать любые автобиографии. Впрочем, эти искажения, конечно, не так печальны, как те, что нам, возможно, еще предстоят вследствие грядущих дистрофических заболеваний нашего мозга. Хотя, с другой стороны, определенно не каждый из нас до этого доживет. Но что это такое вообще – осознавать собственное воспоминание? Где происходит этот интеллектуальный процесс? Как раз для этого нам и нужна рабочая память, относительно которой Патрисия голман – установила множество важных фактов. Прежде всего известно, что информация о зрительных образах обрабатывается в теменных и височных долях не единым блоком, а по двум направлениям. Посмотрите на верхнюю часть рисунка 5. В височной доле мы выявляем сущность объекта. Этот нейронный путь называют «что». Он идет сзади наперед по нижней вентральной поверхности коры а информация о том, где находится объект, обрабатывается в теменной коре. Этот путь называют «где», и он идет тоже сзади наперед, но уже по верхней, дарзальной поверхности коры. Из этих зон мозга осуществляется проекция в разные зоны дорсолатеральной префронтальной коры головного мозга, то есть «что» и «где» имеют разные представительства в лобной доле. Это видно в нижней части рисунка «пять». Аналогичные проекции, как было показано Патрисии Голдман-Ракич, в префронтальной коре есть и у звукового сигнала, и у места его расположения. Очевидно, что этим дело не ограничивается. То есть это общий принцип – сзади, наперед. При этом указанные проекции являются двунаправленными, то есть как из соответствующих сенсорных и ассоциативных зон мозга в префронтальную кору, так и обратно, та самая Рекурсия. Наконец, Голдман-Ракич показал, что эта рекурсивная связность является запрограммированной и врожденной. Спасибо все тем же подопытным обезьянам Ельского университета. Теперь давайте посмотрим, что получится, если мы скомбинируем этот набор тезисов, любезно предоставленных нам Патрисией Голдман-Ракич. Клетки нашего гиппокампа хранят знания о знании, своеобразная поисковая строка нашего мозга. Пазлы, из которых будет складываться наше воспоминание, находятся в заднем мозге. Ответ выдача на поисковый запрос гиппокампа. Далее данные этой выдачи проецируются в соответствующие зоны префронтальной коры, где воспоминание как-то пересобирается и нами осознается. Но не кажется ли вам, что сама Патрисия шагнула куда дальше привычного нам понимания рабочей памяти, раскрывая эти взаимоотношения переднего и заднего мозга? В самом деле есть ощущение, что в выводах Голдман-Ракич речь идет уже не просто о памяти, а о работе подвижного интеллекта. Изначально, впрочем, в теории выдающегося американского психолога Реймонда Кеттла, который эти термины и предложил, они имели специфическое значение. Но этими терминологическими нюансами, я думаю, мы сейчас можем пренебречь. В том, что выводы Голдман-Ракич касались не просто памяти, Кстати, легко убедиться, посмотрев на рисунок 6. Эта сравнительная таблица была создана Хамидом Нагави и Ларсом Нибергом на основе 47 научных работ, в которых использовались ФМРТ и ПЭТ. Ученые наложили друг на друга результаты множества научных исследований функций внимания, той самой рабочей памяти, процесса извлечения эпизодической памяти, а также процесса сознательного восприятия, то есть осознания происходящего, и получили общую схему локализации этих явлений в нашем мозге. Но ведь можно пойти и еще дальше, наложить эти разные процессы друг на друга и посмотреть, что получится. Пробегитесь по схеме, попробуйте сделать это самостоятельно. Практически полное совпадение. По крайней мере, не так-то просто найти отличия в локализации этих, как кажется, разных, если судить только по названию, функций мозга. Это действительно единый интеллектуальный процесс. Впрочем, мне это кажется вполне логичным. Так, например, внимание и сознательное восприятие очевидно являются частями одного целого. Понятно, что рабочая память немыслима без эпизодической. В конце концов, она отвечает за контекст. Кто? Что? когда, где, почему и так далее. Наконец, как тут обойтись и без нашей с вами любимой рабочей памяти? Остается добавить, что через пару лет, основываясь на публикации Нагови и Ниберга, нейробиологи Рекс Юнг и Ричард Хайер сформулировали в журнале Behavioral and Brain Sciences теорию, которая получила название теории теменно-фронтальной интеграции. И с тех пор она считается лучшей биологической основой того самого подвижного интеллекта, о чем в 2010 году торжественно возвестил Nature Reviews Neuroscience, обзорный журнал по нейронаукам группы Nature Research. В своей работе Юнг и Хайр проанализировали 37 исследований, суммарно 1557 испытуемых, и пришли к выводу, что наш с вами подвижный интеллект определяется как раз той самой теменно-фронтальной, как они пишут, интеграции, о которой говорила еще Патрисия голман ракич Что ж, нас можно поздравить. Подвижный интеллект — это та самая передне-задняя рекурсивная петля, которая связывает области хранения информации с зонами ее обработки в префронтальной коре. Глобальное рабочее пространство. В 1988 году специалист по теоретической нейробиологии Института нейронаук в Сан-Диего, Калифорния, Бернард Барс публикует книгу «Когнитивная теория сознания», в которой формулирует теорию глобального рабочего пространства – ГРП. Суть этой теоретической модели состоит в том, что огромное количество наших ощущений – зрительные, слуховые, тактильные и так далее – обрабатываются в различных отделах коры, так называемых модулях. Часть этих ощущений так и останутся локализованными и неосознанными, а другая часть попадет в область глобального рабочего пространства, где уже будет нами осознаваться. Смотрите рисунок 7 в приложении. Глобальное рабочее пространство по БАРСу — это огромная нейронная сеть, в которой обрабатываются ощущения, восприятия, собранные из различных локальных областей мозга, в результате чего и возникает сознание. В общем, ничего по большому счету нового и оригинального в сравнении с логикой ассоциативных зон коры. Вспомнил же я о АГРП по двум причинам. Во-первых, перед нами и в самом деле неплохая модель рабочей памяти. Во-вторых, дальнейшее развитие этой концепции, осуществленное выдающимся французским нейробиологом Станисласом Деаном, уже 15 лет работающим в моем любимом коллеж де Франс», учло рекуррентность, что вывело ее на новый уровень понимания процессов нашей с вами интеллектуальной деятельности. Прежде всего, Деан показал, что при предъявлении испытуемому слов или каких-то звуков у него активизируются области коры, которые отвечают за первичную обработку сигналов в соответствующих сенсорных областях — зрительной и слуховой. Впрочем, если стимул предъявляется меньше, чем 200 миллисекунд, или если специальным образом его маскировать, то возникающее в этих сенсорных зонах возбуждение оказывается недостаточным, чтобы пойти, что называется, дальше, сзади наперед, и вызвать у нас его осознание. Это хорошо видно на рисунке 8. Если же стимул все-таки достаточный, чтобы мы заметили его на сознательном уровне, включаются две рекурсивные петли. Они показаны на рисунке 9. Первая захватывает пути «что» и «где». А информация о стимуле не только доходит до ассоциативных зон в теменной и височной коре, но и возвращается обратно, в сенсорную кору. То есть случившаяся в ассоциативных зонах идентификация объекта начинает в каком-то смысле диктовать сенсорным зонам, что они должны видеть или, например, слышать. Со второй рекурсивной петлей еще интереснее. Фронтальная кора, получившая информацию о том, что воспринимает сенсорная, отправляет назад информацию о том, что она по поводу этого объекта думает. Эта информация поступает в зоны ассоциативной коры, влияя таким образом на формируемый в ней результат, что очевидным образом также определяет качество того, что мы воспринимаем. Иными словами, информация об объекте, с которым мы имеем дело, стекается своеобразными ручейками в ассоциативные области как из различных сенсорных областей, то есть сзади наперед, так и из префронтальной коры, теперь уже спереди-назад. То есть два зеркала, переднее и заднее, эти два разных отображения реальности сходятся в ассоциативных зонах теменной и височной коры, что и показывает Станислас Деан на схеме, представленной на рисунке 10 в приложении. Впрочем, справедливости ради надо, наверное, уточнить, что сам Деан считает, что такая работа переднего и заднего мозга служит цели конвергенции к единому представлению, совместимому с текущими целями. Кроме того, он делает акцент на том, что описывает механизм, благодаря которому полученная нами извне информация приобретает достаточный вес, чтобы обеспечить формирование самоподдерживающейся, реверберирующей, временной, метастабильной и распределенной нейронной сети, что необходимо для обеспечения осознанной деятельности. Однако, как мне представляется, нет нужды приписывать этой игре информации какую-то особую цель. Ведь то, что мы называем осознанием, как признает тот же Станислав Деан, есть лишь результат гиперактивности в соответствующих нейронных сетях. Факт в том, что программы префронтальной коры влияют на то, что наш мозг в буквальном смысле этого слова видит действия потоков информации спереди-назад. И да, это результат столкновения двух разных восприятий, условно говоря, передним и задним мозгом, то есть одной и той же реальности, но смоделированной по-разному. Если задний мозг формирует свою модель реальности, основываясь на прошлых знаниях, то передний делает это в соответствии с теми задачами и программами, которые обусловлены его представлением о будущем.